Глава 29. Демон вины. Флин не мог поднять веки, потому что их больше нет, и его самого больше нет. Огонь вины превратил его в пепел. Дунешь, и он развеется. Не было ни чувств, ни желаний, ни стремлений. Полное забвение, истинная смерть. Флин? Голос Кейти сотворил невозможное. Он вернул Флина оттуда, откуда еще никто и никогда не возвращался. Он воскрес, как и все умершие чувства. Они с алчностью из голодавшегося зверя раздробили кости, растерзали разум и сожрали сердце. Демон вины рассыпался на миллионы частиц и поселился в каждой клеточке. Флин сам стал живым воплощением вины. Флин. вновь повторила Кейти. «Пожалуйста, скажи что-нибудь. «Сказать? Что-нибудь?» «Она после всего увиденного еще хочет с ним говорить?» Но Флин не мог вымолвить и слова. Язык будто пронзили сотни острых шипов, он никак не хотел поворачиваться во рту, а в голове точно кто-то отбеливатель пролил. Ни одной мысли. Чисто. Так, наверное, выглядит первозданность. Кити подошла к Флину вплотную и взяла за руку. Он хотел отдернуть ее, но мышцы не слушались. Они превратились в кисель. «Прошу тебя, не молчи!» Она прикоснулась к его щеке. «Я не виню тебя!» Глубоко внутри себя Флин летел и кричал. Невыносимо долго, словно упал в колодец бесконечности. «Как ты можешь так говорить?» Собственный голос показался ему чужим. «Ты должна меня ненавидеть!» «Но я не могу», — созналась Кейти. «Почему?» — слова резали к горло, но он продолжал. «Я лишил тебя жизни. Пусть короткой, но жизни. Ты бы еще могла смеяться, радоваться, быть счастливой, но лишилась всего этого. У меня было столько возможностей признаться во всем, но я не решался. Я улыбался тебе и при этом врал». Мне место в самой глубокой и холодной яме, где я буду вечность гнить в полном одиночестве. Тогда тебе придется взять меня с собой. Полуулыбка застыла на губах Кейти. Я ведь тоже виновата перед тобой. Что? Флина будто огрели по голове. Он схватил ее за плечи. В чем? В чем ты можешь быть виновата передо мной? Кейти, ты всегда была доброй, но это уже слишком. Ты не должна прощать своего убийцу. Но я сама попросила тебя об этом. Разве ты забыл? Флин медленно опустил руки. Реальность ускользала от него, как песок сквозь пальцы. Еще чуть-чуть, и останется лишь песчинка. Помнишь, что я сказала при нашей последней встрече? Кити говорила все тише и тише. Ее голос медленно угасал, как тлеющий уголек. что если ничего не получится с операцией, то я бы не хотела просыпаться. «Но ты меня не просила?» «Прямо нет», — перебила его Кейти. «Но я посеяла эту идею в твою голову. И прости, намеренно». «Что?» «Да, все так». Глаза Кейти наполнились слезами. «В последние месяцы я потеряла надежду. Ты бывал редко и не видел этого. Я чувствовала, что умираю». Если честно, тогда мне казалось, что смерть давно сидит рядом и ждет, когда дыхание покинет мою грудь. Я даже была готова поклясться, что слышала ее голос. Смерть рассказывала о том, что ожидает меня впереди. Ни одно лекарство не помогло бы, не облегчило мук. Сначала я бы перестала видеть, потом слышать, а после и двигаться. Тьма, тишина, невыносимая боль. Вот каким было бы мое будущее. Я не хотела уходить так. Я трусиха, флин, я такая трусиха. Она уткнулась лицом ему в грудь и заскулила, как потерянный щенок. Я знала, что родители будут держать меня до последнего. У них не хватило бы духу отпустить меня раньше, поэтому я попросила тебя. Да, я была уверена, что ты найдешь способ помочь мне, но я не подумала о твоих чувствах, каково будет тебе. Я последняя эгоистка. Думала только о себе. Я обменяла свои страдания на твои. Прости меня, прости. Это я виновата в том, что ты теперь живешь в квартале убийц. Кейти не выдержала и зарыдала. Слезы водопадом боли и отчаяния потекли по ее щекам. С каждым новым всхлипом она вздрагивала все сильнее. Тише, тише. Пытался успокоить ее Флин. Он обнял Кейти бережно и ласково. Прости меня. «Прости», — шептала она. «Я предала нашу дружбу. Я предала тебе». «Я бы сделал все что угодно, только бы тебе стало легче. Я бы впустил в свою душу любую тьму, если бы это сделало тебя счастливой. Ты моя семья». Кейти подняла на него заплаканные глаза. Безудержные рыдания больше не воровались из ее груди. «Ты простишь меня?» Да. И это была чистая правда. «И ты перестанешь винить себя в моей смерти?» «Да». А вот это была чистая ложь. Флинн не мог позволить Кейти снова страдать. Он болгал до конца времен, только бы видеть ее счастливую улыбку. Ведь она его семья, самый дорогой человек в его жизни. Когда Кейти и Калин вернулись в свой коридор прощения, Проем в стене зарос. Флин и Тайло снова остались одни. Зачем ты соврал ей? Ее счастье для меня превыше всего. Но ведь она сказала, что сама этого хотела. Тайло непонимающе уставился на него. Почему ты продолжаешь винить себе? Наверное, потому что люди странные и загадочные существа. Негромко ответил Флин, глядя себе под ноги. А еще глупые и упрямые, добавил Тайло. Не без этого, согласился Флин. Что дальше? Дальше тебе придется сразиться с этим красавчиком. Тайло указал на маленького красного чертенка на плече Флина. Вот же гад! рявкнул он. Лин хотел расплющить демона, но тот спрыгнул с плеча и, живо перебирая ножками, побежал вперед. Беги за ним, он приведет тебя к двери. Встретимся на суде. Телок кувыркнулся в воздухе и исчез. Демон вины мчался со всех ног, периодически удивленно оглядываясь, будто никак не мог понять, почему его преследуют. Иногда на пути возникали препятствия: то камни падали с потолка, то в полу разверзались дыры, полные темноты. Чем дальше Флин пробирался, тем плотнее число 226 облепляло стены. Скоро он сам покроется им точно сыпью. Демон иногда останавливался и садился на пол. Он покачивал головой, обхватив ее верхней парой рук, и смотрел перед собой отсутствующим взглядом, будто погоня никак его не касалась, и он присел отдохнуть и подумать о чем-то своем. Но как только Флин подбегал ближе и был готов поймать демона, тот исчезал, перемещаясь на несколько метров вперед. Ничего не видя перед собой от злости, Флин споткнулся и распластался по полу, больно ударившись лбом. Он поднял потяжелевшую голову. Послышался странный звук. Что-то среднее между стрекотом цикады и мучительным стоном. Невыносимая пытка для ушей. С трудом встав на ноги, Флин ощупал голову, думая, что набил шишку, но вместо нее обнаружил свинцовую корону. Он попытался ее снять, но та приросла к нему. Чем больше Флинн старался отодрать корону, тем тяжелее она становилась. Еще немного, и шея хрустнет. Он потерял демона из виду, но далеко впереди замаячил проем. Флин отыскал на дне легких второе дыхание и побежал. Коридор привел его в пещеру с высокими сводами. Изящная громадная люстра, которая лучше бы смотрелась в каком-нибудь дворце, чем здесь, слегка покачивалась среди сталактитов, разгоняя тьму. На серых бугристых стенах висели зеркала в кованных рамах всевозможных форм и размеров. Они мозаикой облепили пещеру до самого потолка. Демон вины сидел прямо под люстрой и терпеливо ждал Флинн. Он заметно подрос и снова принял любимую позу. Ноги были скрещены, нижняя пара рук лежала на коленях, средняя обхватила живот, а вот верхняя сжимала голову. Демон не шевелился, а все три пары глаз спрятались под тяжелыми веками. Он уснул? Нет, точно нет. Острые уши, короны и окружающие голову немного подрагивали. Демон к чему-то прислушивался. Флин быстро обвел пещеру взглядом. Никакой двери и в помине нет. Одни зеркала, в которых ничего не отражается. Демон вины вдруг встрепенулся. Что-то заставило его выйти из оцепенения. Он открыл желтый сияющий глаз. В одном из зеркал появилось изображение матери. Флин увидел каждую слезинку, пролитую из-за него. Столько бессонных ночей, столько волнений и боли. После того, как он сбежал из дома, мать за один день состарилась на тысячу лет. От молодой энергичной женщины ничего не осталось. Волосы припорошила седина, слезы высекли на коже первые морщины, а блеск в синих глазах навсегда померк. «Прости меня, мама», — еле выдохнул Флин. Демон вины разлепил второй глаз. Другое зеркало показало ему отца. В какой-то момент Флин стал избегать общения с ним. Больше не играл, называл все его затеи глупыми, запирался в своей комнате. Он хотел поскорее вырасти, а отец продолжал видеть в нем ребенка. Это излило Флин. Сейчас бы он отдал все на свете, чтобы вновь погонять с отцом меч, подраться на деревянных мечах или сходить в кино на один из тех фильмов, где патроны никогда не кончаются, а герой после падения с десятого этажа может запросто встать, стряхнуть с плеча осколки и продолжить борьбу со злом. Но время упущено. Ничего не вернуть. «Прости меня, папа», — прошептал Флинн. Демон вины поднял тяжелое веко, обнажая третий глаз. Он успел наделать ошибок и после смерти. Перед ним возник побитый Тайло, испуганный и несчастный. Флин постоянно забывал, что тот всего лишь ребенок, пусть и в обличье взрослого. Тайло хотел помочь, но в ответ получил боль, которой и так было слишком много в его невероятно короткой жизни. «Прости меня, Тайло», — почти беззвучно произнес он. Теперь демон вины сверлил пространство четырьмя глазами. Следующее зеркало нарисовало образ Кейти. Флин увидел ее совсем не такой, какой помнил. Она смирно сидела в кровати, накрыв одну руку другой. Отчаяние бросило густую тень на ее бледное, исхудавшее лицо. Флин так редко бывал у Кейти, столько раз обещал прийти, но не приходил. По разным причинам, Но ни одна из них не была достаточно весомой. Флин так часто оставлял ее одну в этом жутком месте, пропитанном болью, мучением и смертью. Какой же он после этого друг? «Прости меня, Кейти», — едва слышно вырвалось из груди Флинн. Пятый глаз демона вины смог увидеть пещеру. Все оставшиеся зеркала заполнились образами людей, которых когда-либо обижал Флинн. Тут были мальчишки, с которыми он подрался в детстве без причины. Соседка, частенько слышавшая от него грубости. Девчонка, прождавшая Флина несколько часов у кинотеатра. Она пригласила его на свидание, но он забыл прийти. Директор школы, в адрес которого Флинн написал пару нелестных фраз на стенах той самой школы. Перед ним мелькал калейдоскоп обиды и несправедливости. Никто из этих людей не заслуживал такого обращения. Флину стало тошно от самого себе. И что он ждал от этого жестокого мира, если порой сам был не лучше? Простите меня, прошелестел он. Я был неправ. Шесть глаз демона вины устремились на Флина. Изображения исчезли, зеркала опять пустовали, но продлилось это недолго. Из глубины всех зеркал к Флину приближался парень в кожаной куртке и джинсах со светлыми волосами и невероятно синими глазами. Это был он сам. «Что происходит?» — с придыханием спросил Флин. «Не ожидал?» — сказали отражения в унисон. «Почему я везде вижу себе?» Флин не мог сдвинуться с места. Свинцовая корона на голове потяжелела еще больше, пригвоздив к полу. Тревога сжала сердце. «Потому что ты должен простить еще одного человека. Самого себе», — ответил хор сотни голосов. «И в чем смысл?» «В том, чтобы принять себя таким, какой ты есть. Ты не идеален, Флинн. Мы не идеальны». Но я думал, что цель всех испытаний в том, чтобы стать лучше. «Это так», — согласился Хор. «Но быть лучше не значит быть безупречным. Даже в самом прекрасном саду человеческой души иногда проклевываются сорняки. Не нужно этого бояться». «Моя душа — один большой сорняк», — с горечью бросил Флинн. Голову потянуло назад. Свинцовая корона прибавила в весе. Он пошатнулся, но устоял. Неправда! «Ты сделал много хорошего?» «Например?» «Я убил Кейти, я отравил жизнь своей матери, я стал преступником». «Да, все это было. Но несмотря ни на что, ты заботился о матери. Ты встал на скользкий путь ради нее, а не ради себя. Ты хотел оградить Кейти от боли, зная, что будешь сам страдать». Голоса, слившиеся в один поток, беспощадно дробили разум Флина. «Нет». «Во мне нет ничего хорошего!» Сопротивлялся он, чувствуя, как свинцовая корона снова наливается тяжестью. «Неправда. Прости себя. Прости и прими». Дверь. Ему нужно найти дверь, о которой говорил Тейл. Флинт с трудом поворачивал голову, отчаянно ища выход. Ему больше не хотелось слушать свой внутренний голос. Его взгляд быстро скользил по серебристым поверхностям. Ничего. Где же, где же эта чертова дверь? Ее не может не быть, потому что выход есть всегда. Только Флин подумал об этом, как на прямоугольном зеркале в дальнем конце пещеры возникла дверная ручка. Тяжелая и кованная под стать рами. Зеркальная дверь. Демон вины, перехватив взгляд Флина, сунул большой палец в рот и раздул щеки. Красное тело взбухло, как тесто на дрожжах. Он рос и рос, заполняя собой пещеру, пока шесть острых ушей не задели огромную люстру. Демон загородил собой дверь. «От себя не сбежать, Флин, пойми же это!» Синхронно произнесли зеркальные двойники. «Прими себя, и все закончится. Ты уже попросил прощения у всех, кроме себя». Ты достоин его? Недостоин? С жаром запротестовал Флин. Зачем ты мучаешь себя? Голоса зазвенели сильнее. Кому от этого станет легче? Разве человек не должен раскаиваться? Флин упал на колени. Вес короны заставил его опуститься. Разве не должен расплачиваться за свои проступки? Утопать во мраке своей души легко, для этого ничего не нужно делать. К чему приведет твое безграничное чувство вины? Да, ты часто ошибался, но прими себя, и тогда поймешь, куда нужно идти, чтобы стать лучше. В этом весь смысл. Но как? Как это сделать? Вам легко говорить? Вы всего лишь холодные и бесчувственные отражения. Быть человеком трудно. А быть хорошим человеком еще труднее. Для этого ты должен принять в себе худшую сторону, а после двигаться от нее, а не к ней. Когда ты идешь на восток, ты всегда идешь с запада. Так и здесь». «Нет», — ответил Флин, медленно мотая головой. «Я не смогу. Не смогу простить себя». «В тебе, — говорит, — твоя слабость». От гула зеркальных голосов задрожали стены. Демон вины встал и угрожающе навис скалой. Огромная ступня приподнялась и рухнула. Бум! Ударная волна повалила Флина на спину. Он перевернулся, а потом с невероятным усилием оторвал тело от пола, выпрямился и медленно побежал к коридору, откуда пришел. Демон тяжелой поступью направился за ним, но Флин вовсе не думал убегать. Он хотел отвлечь демона, отвезти подальше от двери, чтобы у него был шанс добежать до нее и выбраться отсюда. Когда Флин почти добрался до проема, демон нерасторопно наклонился и попытался прихлопнуть его, как муху, но он отпрыгнул в бок. Красный громила не успел затормозить и шмякнулся лбом о стену, сбив ушами несколько сталактитов. Флину нужно было действовать быстро, пока демон не пришел в себе. Он почти добрался до цели, но тут его повалила вторая ударная волна. Флинн перевернулся на спину, и громадная ступня неожиданно обрушилась на него. Демон одной ногой встал ему на грудь, не давая сдвинуться. «Зараза! И как только побороть эту махину? Уже согласен и на ту иголку, которую предлагал Тайло!» Подумал Флин с отчаянием. Он хотел поднять голову, но демон надавил сильнее и зарычал ему в лицо. Флин дернулся и ударился затылком о пол. Свинцовая корона высекла искры. Он с болезненным стоном прикоснулся к голове. Один из волосков был слишком уж жестким. Флин выдернул его, но это оказался не волос. Это была та самая иголка, которую выбросил Тайл. «Важные вещи никогда не теряются». прокрутил он в мыслях слова психофора. Выжав из себя последние капли сил, Флинн с боевым кличем воткнул в демона иглу, но даже не поцарапал. Вспомнив, что в чистилище все устроено иначе, он доверился своему чутью и поднес иглу к губам. «Прости», — прошептал он. Игла стала немного больше. Поняв, что задумка работает, Флинн продолжил. «Прости», — сказал он. Игла стала размером с шила. «Прости!» — воскликнул он. И она увеличилась еще, став клинком. «Прости! Прости меня!» Теперь Флинн держал в руках железное копье. Он замахнулся им и проткнул демона вины. Тот издал протяжный свист, и его тело начало сдуваться, как лопнувший мяч. Кожа демона тяжелым занавесом рухнула на пол. Выбравшись из-под нее, Флинн поднялся на ноги и побежал к двери. «Ну же, прости себя! Прости! Это твой последний шанс!» Со стеклянным звоном прокричали зеркальные двойники. «Нет! И никогда не прощу! Я не достоин прощения!» Голос Флина пронзительным эхом разлетелся по пещере. Зеркала разбились. Все, кроме одного. Дверь была цела. Осколки стали магнитом притягиваться к Флину, облепляя тело, облачая его в серебристые доспехи. Он замедлился. Ну же, еще чуть-чуть. Почти дотянулся. Флин схватился за ручку, но повернуть ее не успел. Зеркальный кокон сомкнулся вокруг него. Все пропало.